Однажды Кейт посреди дня ненадолго заскочила домой и заметила, что ее кроссовок нет на привычном месте. Рассеянная Мариса спустилась по лестнице. О, произнесла девушка, я тебя совсем не ждала. Кейт постаралась не обращать внимания. Вообще-то я здесь живу. Я знаю, я просто привыкла, что у меня есть время для себя. Ну уж, извини, что вообще дышу, подумала Кейт, когда Мариса развернулась и пошла обратно наверх. «Постой, Мариса!» «Извини, ты случайно не знаешь, где теперь лежат мои кроссовки?» Кейт сама не знала, почему постоянно перед ней извиняется. Слишком уж она боялась сделать неверный шаг. «Ах, я все время об них спотыкалась, поэтому переложила в шкафчик под лестницей». «Ладно». Мариса простодушно улыбнулась. Солнце подсвечивало ее золотистые волосы. Девушка простояла несколько секунд, продолжая улыбаться, с широко открытыми глазами и расставленными ногами. У Кейт сложилось впечатление, что ей бросили вызов, но она не знала, зачем именно. «Спасибо», — наконец произнесла Кейт, ненавидя свою трусость. «Я могла бы просто сказать, что мне это не нравится», — подумала она. «Почему не сказала?» Мариса с нечесанными волосами... В мешковатом рабочем комбинезоне напоминала хиппи, и это несколько пугало. Нет, девушка не выглядела страшная, она выглядела непредсказуемой. Совершенно невозможно было предугадать, что то сделает в следующий момент. Кейт не стала говорить об этом Джейку, ведь это была ее идея подселить к ним Марису. Возможно, она слишком зациклена на тривиальных вещах. Она винила свою повышенную чувствительность и сохраняла уверенность в том, что мышление затуманена напряжением от этого нетрадиционного семейного треугольника. Поэтому Кейт молча, упрекая себя за отсутствие храбрости, выудила кроссовки из-под лестницы, ежедневно доставала свою любимую кофейную чашку с задворок шкафчика, пока это не превратилось в автоматическое действие. Потом Мариса начала готовить. Кейт попыталась ее отговорить, поскольку, как бы ей не нравилась подобная компания, она не желала присутствия постороннего во время каждого приема пищи, но Мариса заявила, что это для нее совсем не сложно. Джейк мимоходом упомянул, что в детстве ему нравились мамины макароны с сыром, поэтому Мариса взялась за их приготовление. «О моем сыре для макарон ходят легенды», — беззаботно заявила девушка. «Уж поверьте». Самоуверенности Марисы, когда они впервые встретились, привлекала Кейт. Но теперь она задавалась вопросом, не является ли эта самоуверенность избыточной. Иногда, рассказывая о своей работе, та использовала в отношении себя претенциозные слова вроде «художница, работающая кистью и другими средствами», и Кейт это казалось некоторым преувеличением, учитывая, что Мариса проиллюстрировала всего лишь две маленькие детские книжки, а свои заказы от родителей получала через личные сообщения в Инстаграм. Кейт посмотрела несколько работ, которые состояли из простых картинок и незамысловатых сюжетных линий. На неискушенный взгляд все дети выглядели одинаково. Джейк вел себя более тактично, задавая Марисе вопросы о том, как та рисует волосы и какие цвета смешивает, чтобы получить такой оттенок кожи. «Ты должна будешь нарисовать такую сказку для нашего ребенка», — весело предложил Джейк. «Будет здорово», — согласилась Мариса. Макароны с сыром оказались хороши. Это еще один момент, сильно раздражавший Кейт, ведь она считала кулинарию своей областью, да и Джейк всегда хвалил ее за умение приготовить вкусную еду из любых продуктов. Но теперь Мариса посягнула на ее славу. «Ммм, вкусно!» – восхитился Джейк, накалывая макароны на вилку. «Это бекон», – объяснила Мариса, – «и четыре разных вида сыра». Кейт заметила, что их гости все свои комментарии адресуют исключительно Джейку, словно самой Кейт там нет. Она успокоила себя, снова подумав о том, что слишком накручивает. В конце концов, это деликатная ситуация, Кейт вынуждена поручить зачатие собственного ребенка этой плодовитой девушке. Наверное, существовала некая логика в том, что Мариса стремилась заниматься делами, которые у нее хорошо получаются. Очень вкусно похвалила Кейт, хотя на ее вкус блюдо получилось жирным. «Спасибо». Мариса улыбнулась. Джейк опустошил тарелку, откинулся на спинку стула и радостно посмотрел на стол. «Не могу дождаться, когда у меня появится ребенок», внезапно произнес он. «Знаю, это звучит странно». Кейт встретилась с ним взглядом и подмигнула. Под столом она дотянулась до его колена. «Вовсе нет», не согласилась Мариса. «Почему?» Мужчины не должны говорить такие вещи. Глупости! Мариса уперлась локтями в стол, подперев голову руками. Футболка с своеобразным вырезом обнажала верхнюю часть груди до самых сосков. Кейт сидела так близко, что четко видела линию загара Марисы, оставшуюся после праздников. Я тоже не могу дождаться, сказала Мариса. И мне все равно, насколько странно это звучит. Она хихикнула, и Кейт взглянула на нее. Манера речи Марисы показалась настолько беспечной и одновременно собственнической, словно это все лишь ее личный опыт, хотя на самом деле нет. Это принадлежит им. Мы ценим, что ты для нас делаешь, Мариса, подчеркнуто вежливо произнесла Кейт. Мариса, сидевшая лицом к Джейку, ответила легким наклоном головы. Невыносимая атмосфера. И Кейт, ощущая гнетущую тяжесть происходящего, сказала: Все будет хорошо? а потом встала и принялась убирать тарелки. Ночью, лежа в постели, Кейт перекатилась по матрасу и уткнулась в спину Джейка, обняв его за талию. Они переплели ноги, она прижалась к мягким волосам на его затылке. «Люблю тебя», — произнес Джейк. «И я тебя». Она закрыла глаза и попыталась заснуть, но это не получалось. «Джейк?» «Угу» думаешь все в порядке я про марису он с настороженным видом повернулся о чем ты она просто это звучит глупо но ты меня пугаешь